Не думал Ной, что ему когда-нибудь доведется нести большевичку-комиссаршу на руках в комнату, не чуя тяжести. Весу в ней пуда три или того меньше. Она была без сознания, обмякла, валилась со стула и голову не держала. Руки туго скручены за спиной шерстяным шарфом. Ной развязал, и они упали, как плети. Ниже винки в теле. Осмотрел ее. Ни на голове, ни на коженке не видно пулевой раны, но губы и нос в кровь разбиты, подбородок и шея в густых подтеках. Подвинул стул вместе с нею к кровати, расстегнул хромовую коженку, освободил грудь, ремня не было, а след от него есть. Сняли вместе с кобурой пистолета». Под кожанкой шерстяной свитер, облегающий тело, с тугой резинкой, сдавливающий шею. Ной смочил конец полотенца в холодной воде и осторожно вытер разбитые губы. Селестины. Нос, подбородок и шею оттянув ворот. Глаза ее были крепко зажмурены, будто Селестину поразила молния. Дышит ли? Губы теплые, но ухом не уловил дыхание. Призвав на помощь все свои фронтовые познания по оживлению контуженных, Ной сообразил, что надо применять принудительное дыхание, как это делали санитары. Моментом стащил кожанку, бросил на кровать ординарца и через голову снял свитер, вздыбив стриженные черные волосы. Под свитером один лифчик. Ну и ну. До комиссарила. На ночь тело нечем прикрыть. Должно так и спит в свитере. Душенька метущаяся. На шее синюшные кровоподтеки. Душили стервы. А шея тонкая, девчоночья, Выпирающая от худобы ключицы, И ребра можно пересчитать под кожей. Не раздумывая, Ной взял ее за кисти рук И вверх-вниз, вверх-вниз, Нажимая на впалый живот. Появилось дыхание, трудное, взахлеб. и на губах проступила розовая пена. Вверх, вниз, вверх, вниз, покуда не открыла глаза, блуждающие, бессмысленные, круто выписанные брови супятся. Голова болит, значит. Снова смочил полотенце, тщательно обтер рот Селестины, налил из холодного чайника воды в кружку, разжал зубы, лил воду в рот, но она тут же выливалась по углам губ, смешанная с кровью. Потом Селестину стало тошнить, и коты напала, дыхание вырывалось с хрипом. Он снова дал воды, начала глотать, трудно, будто не воду, а камни. Смущала ее нагота, впалый живот, на правом боку след от пулевой раны, давнишней, с розовой кожицы. Надо ее чем-то прикрыть, негоже смотреть на голую. Сдернул одеяло с кровати Саньки и укутал им Селестину. Принялся заставлять окно, доска к доске, чтобы щелей больших не было. Быстро управился и присел, подшуровать печку, комната выстала. Оглянулся. Селестина смотрела на него осмысленным, упорным взглядом. В сознание пришла, слава Богу. Пущай отдыхивается. Чего доброго подумает еще, что он ее душил и притащил на истязание в свою берлогу. Селестина смотрела на него все пристальнее, злее, потирая рукой шею. — Опамятовалась? — сдержанно спросил Ной. Ненависть искривила ее лицо, губы передергиваются, рука замерла на шее. «Не смотри так, я тебя не душил, ни слова. Не помнишь, кто тебя караулил? Тот же взгляд. А памятуешься вспомнишь. Офицерье взыграло, будь они неладны. Восстание думают поднять, гады». «Восстание?» — тихо переспросила Селестина, все еще ничего не понимая. «Какое восстание?» «Нашего полка...» «И арт-бригады», — ответил Ной. Поднял один плакат с полу, показал Селестине. «Вот погляди, как меня разрисовали». Она уставилась на плакат, долго и трудно вчитывалась, машинально растирая шею. «Горячего чая бы», — вспомнил Ной, суетясь. «Сейчас поставлю чайник. Живо скипит». Селестина глазами повела по комнате, Что-то напряженно припоминая, массируя шею, задержала взгляд на своей кожаной тужурке и свитере, и тут обратила внимание на одеяло, кутавшее ее тело. Ной заметил, как она вся сжалась и медленно через силу спросила, «Что со мной?» «Того не могу знать, Селестина Ивановна». Ной неторопко рассказал о происшествии. «Ничего не помню». Голова болит, и слабость такая. Все, все болит. Растирайте шею с боков, Чтоб кровь прилила к голове. А то помогает. Вот разболок, то есть раздел, Свитер снял, ворот шибко тугой. Не обессудьте. Как-то надо было привести в чувство. Сейчас мне лучше только туман. Туман, голова болит. Шла... на станцию к поезду, должна была уехать в Петроград. Помню, задержалась на углу переулка возле вашего дома. Кого-то увидела, да-да, я кого-то увидела возле окон дома, но кого, никак не могу вспомнить. И потом сразу удар в голову с затылка, а дальше провал. Ничего не помню. Оружие было при вас? Оружие? Да-да. На ремне в кобуре браунинг. Нету ремня, а на голове что было? Солдатская папаха. Нету. Только вот варежки и шарф еще. Руки были связаны. Ординарец подоспел вовремя. Гром оглушительного удара в окно не дал договорить Ною. Зазвенело разбитое стекло, и доски с грохотом полетели в комнату. В этот же миг хлопнул выстрел. Ной одним махом подхватил Селестину вместе с одеялом, посадил на пол возле кровати, быстро проговорив «Не подымайся!» за карабин и только дверь стукнула. Из разбитого окна в комнату торчала березовая жердь, густо тянула холодным воздухом. Санька не оплошал. По его словам было так. Сперва мимо дома, с улицы, в переулок, Прошел один офицер в папахе. Руки в карманах шинели, в сапогах. Ты как раз заставлял окно досками. Свет на него падал из окна, когда он топтался возле дома, да оглядывался. Взял его на мушку, жду, когда пистолет подымет. Гляжу, пошел дальше переулком. В разведку приходил, значит. Лежу в палисаднике, жду. В снегу я хорошо окопался. Долго никого не было, думал, не придут. Ноги простыли, а терплю. Вижу, идут гады, втроем. Снег сыплет, издали не опознать, о чем-то разговаривают. Один тащит жердь, ну, догадался окно вышибать. Эге, я -э, думаю, у одного наган в руке, явственно, у другого каменюга не каменюга. Что бы такое могло быть, соображаю. который с наганом отошел к углу, чтобы смотреть по переулку и улице. А этот, у которого что-то непонятное в руке, стал боком к окну. Тут я и догадался, связка гранат. Вот они, глянь, натуральные, это же надо. Рвануло бы на полдома истинный бог. Ну, держу его на прицеле. Хотел сразу хлопнуть. Да потом как докажешь, что к нам граната собирался закинуть? Как только другой шарахнул жердю в окно, тут я и влупил тому с гранатами. Рукой не махнул. Этот жердю кинулся к дому. Пришил его моментом, а тот скрылся за углом. Слышу, стреляешь, ага, думаю, подоспел Ной Васильевич. Двое убитых в переулке возле дома, третий в улице. Ной погнал Саньку за комитетчиками и казаками под Харунжево-Мамалыгина. Когда Санька убежал, Ной тщательно осмотрел убитых, взял револьвера, документы, подобрал связку гранат. Офицера Чухонина Санька сразил в голову. Рисковал. Айси промахнулся. Второй лежал у стены дома. Убит был пулей в грудь. Скрючился ноги, подтянул к животу. Лицо незнакомое. Офицер из Пскова, пожалуй. Третий, что уткнулся в снег на улице отметкой пули Ноя. Начальник канцелярии, подпоручик Дарлай Назаров. Ни в переулке, ни в улице, ни души. Собаки всполошились по огородам, но никто из жителей не вышел. И ни одного в черных окнах. А ведь не спят. Безоружные вечные пленники вооруженных и в вечном страхе перед ними. Подошел к окну, переплет рамы выбит, голову просунуть можно, по краям осколки стекла, холоду натянет в комнату. Жерт не стал убирать вещественные доказательства. Выглянул из-за угла, идут улицы люди. Вдалеке так, явственно не казаки. Комитетчиком еще рано. Санька не успел добежать до казарм. Кто же это? Случайное или... В попахах, шинелях, офицерье. Снег перестал, хорошо видно. Остановились на середине улицы, возле убитого подпоручика Дарлай Назарова. Разговаривают. Подбежал к окну, крикнул в разбитую шибку. — Селестина! Живо под кровать! Коженку спрячь. Еще офицеры идут. И прочь от окна. Хотел махнуть в полисадник, но сообразил, что офицеры будут искать, где была засада. Куда же нельзя уходить? Что-то они предпримут поскуды. Ага, за плот возле дома с полисадником. Перекинул карабин со связкой гранат на ту сторону. Ухватился за почернелой доски и моментом перелетел в ограду. Присел возле заплота. Хорошо просматривается дом, перекресток улицы и переулка. И не так далеко все будет слышно. Хоть бы Селестина спряталась. В окно будут заглядывать. Идут. Скрипит снег. Скр-скр-скр. В сапогах. узнал полковника Дальчевского, Высокого, Поджарова, при шашке и в белеющей смушковой папахе. А с ним на штаба Мотовилов, толстый генерал Новокрещенов, но и на уголовка, кто же четвертый, в бекеше и шапке. Карабин достал из снега, а связку гранат не стал искать, не до них. Офицеры подошли к убитым. первым начал разговор Дальчевский, нарочито громко, чтобы в доме слышно было. «Товарищи! Еще двое убитых! Харунжий! Харунжий!» — орет Дальчевский в окно. «Ной Васильевич! Или кто там? Ординарец!» Из дома никто не ответил. «Кричи еще!» — сволочное отродье. «Где они могут быть?» Умились за комитетчиками!» — по голосу узнал Мотовилова. Какого черта, господа, ругнулся третий голос. Генерал, кажись. Не ломайте комедию, картина на лицо. Влипли офицеры, вопиюще влипли. Но видел, как Мотовилов подтянулся по стене к окну, раздался звон стекла, и через некоторое время. Никого, Мстислав Леопольдович, смылись? Какое смылись, зло ответил Дальчевский. Операцию провалили, господа офицеры, и сами погибли. Рыжая сволочь поднимает казаков. Незнакомый голос сказал. Вот к чему приводит непродуманность. Если бы господа офицеры не потащили комиссаршу в ограду, ничего бы подобного не случилось. Они налетели на нее случайно, Кирилл Анакентьевич, оправдывался голос Мотовилова. Она же опознала Голубкова. — Оставим, господа, — сказал генерал. — Надо что-то предпринять. Прежде всего, офицеров предупредить. Рыжая сволочь среди казаков имеет авторитет. Да еще матросов призовет на помощь. Комиссар не вернулся из центра Балта, — сообщил Мотовилов. — А за матросами конь рыжий не пойдет. Казакам это не по ноздрям. «Жаль Голубкова», — сказал полковник Дальчевский. «Что с ними делать?» — спросил генерал. «Пусть остаются», — ответил Дальчевский. «Мертвые не свидетели. Не все еще проиграно. Тут темное дело, не сразу распутает. Если займется ЧК, что они могут выудить?» Офицеры тащили девку насиловать, нарвались на Хорунжева, бросили и потом вернулись, чтобы убрать свидетеля, самого Хорунжева. «Ну, призову к порядку офицеров, чтобы впредь держали себя достойно и не охотились за красотками, и все». «У Голубкова могут быть при себе документы», — сказал генерал. Мотовелов принялся обыскивать убитого, предупредив, «Смотрите в улицу, Сергей Васильевич, одного не могу понять, кто их перестрелял. Не из окна же, понятно. Попали в засаду. А если это так...» Кто предупредил Рыжего и кто был в засаде? Чухонин видел, как Харунжий заставлял окно досками, иначе бы он не повел офицеров. Засада была где-то здесь. Документов у Голубкова не было, карманы вывернуты, все встревожились. Человек в Бекеше отошел к углу дома, а Дальчевский, Мотовилов и генерал Новокрещенов подошли к полисаднику. — Отсюда стреляли, — сказал Дальчевский. — Видите? Лежал один. Рыжий послал ординарцев в засаду. — Позвольте, Мстислав Леопольдович, — возразил Мотовилов. — А кто же убил Дарлай Назарова на улице? Ординарить не успел бы. Был еще кто-то в ограде. Мне лично весьма подозрительно, почему на два дня задержался в Петрограде Харунжий. Не был же он в военке Смольного. А где? Один ли вернулся? Неизвестно. И почему не с пассажирским поездом? Вот в чем вопрос. Если бы он в семь вечера подъехал с пассажирским, как его поджидали Чухонин с Тереховым, далеко бы не ушел. У Ноя аж в затылке жарко стало от этих слов Мотовилова. Вот оно как было разработано, а? Лежал бы теперь где-нибудь возле станции. если бы не опоздал к поезду в Петрограде. Везет ему, господи. Казаки идут, — крикнул человек в бекеше от угла дома. Надо уходить, господа. Кирилл Анакентьевич, побыстрее. Нас здесь не было. Это голос Дальчевского. Но и Васильевич не знал, что и предпринять. А что он мог поделать? Ничего. Их здесь не было. Ловко умыслил сволочной отродье. А где свидетели, что они были здесь? Он, хорунжи прятался за заплотом. Сам себя выставишь на посмешище. А тут еще гранаты не отыскать. Роет, роет снег. Едва нашел. В кителе без попахи пробрало холодом. Да ничего, отогреется. С той стороны заплот как будто бы ниже. Или снег там утрамбован ветром. А с этой мною вяз по пояс, никак не перепрыгнуть. Побежал в ограду. Собака на цепи взыграла. Рвет во всю глотку, чтобы ей задохнуться. Еще не задачи калитка и ворота на замке. Вскочил на завалинку и по ней через заплот в сторону палисадника. Казаки, казаки. Одна войсковики енисейские. Комитетчики тут же. Санька сбегал в дом за Бекешей, Папахой, и Харунжева. Селестина пришла. Из офицеров никого. Но я бы сказал про недавние события. Благо Росту был чуток ниже колокольни, видел всех от угла дома. Про поездку в Петроград не зря съездил. Стрелковые полки не восстанут, хотя офицерье и расшатывает их. Да вот самим солдатам не нужно восстание. Со дня на день ждут, когда будет подписан мир с Германией, чтобы по домам разъехаться. И не пойдут на Смольный определенно, потому как советская власть дала им землю, а так и буржуев при большевиках пихнули. «Ежели мы двинемся на Петроград, — гудел Ной, — горячо будет». Которые полки шатаются, поплывут на нас со штыками наперевес. А тут еще красногвардейцы. Весь Петроград вздыбится. Это уж точно. Моряки-балтики шарахнут из орудий. Имеются таковые. Питерцы, как один поголовный, все подымутся на защиту Советов и революции. Думайте, казаки, думайте, пока не поздно. Сказал про плакаты, кто их рисует и кому выгодно раздавить полковой комитет. Сами с усами маракуйте. Что произошло у дома, видите? Есть ли среди убитых казак или солдат? Офицерье взъярилось, чтобы к восстанию шарахнуть полк через сумятицу в головах. Думаете, казаки, подумайте, своим умом живете. «Один раз я вас призвал к побоищу с немцами, чтоб вырваться из клещей, и это был наш подвиг за Россию. Сегодня я вас призываю к миру, чтоб держались плечом к плечу, а не слушались баламутов от серой партии. Да и партии у них цельной нету. Есть, которые зовут себя правыми, другие левыми, а посредине пустошь. Тут без подсказки ясно, куда они гнут. Но просчитаются благородие. Казаки орали в сотню глоток, понося заговорщиков-офицеров. Дюжий под хорунжей Афанасий Мамалыгин из Минусинского округа вызвался охранять Харунжева-лебедя денно и ночно. — Я не царь, чего меня охранять? — отмахнулся Ной. «Сами себя сберегите, а я в обиду себя не дам, и на погибель никого не позову, пока жив-здоров». Пришли люди из трибунала и уполномоченные ВЧК, назвавшийся Карповым. Попросили разойтись всех по казармам. Неохотно, шумно казаки мало-помалу разбрелись. Остались комитетчики Сазонов, Павлов, Крыслов, Корноухов и Ларионов. Селестина отозвала Ноя в сторону, спросила, «Почему вы ничего не сказали про офицеров, которые потом пришли и кричали в окно?» Ной тихо спросил, «Видела их?» «Я?» — запнулась Селестина. «Вы же мне крикнули, то ты оно не видела». И я прятался за заплотом, дослушал, про что они гутарили. «Сказать же надо?» «Погодь, не поспешай в рай, Селестина Ивановна». не приспело еще. Живые покуда. Кто будет свидетелем, кроме меня, что офицеры были здесь и такой-то вели разговор? Нету свидетелей? Стало быть, на вет? На кого сыграет? На их сторону. За руку не схвачены ни воры. Вот эти, которых упокоили, схвачены, да мертвые не дают показания. Но я должна сообщить о полковнике Дальчевском. Я его знаю. В 905 году в Красноярске командовал сотней карателей, досказал да мной, Ной, оглядываясь на трибунальщиков. А свидетели где? А может, тот был Иван Иванович, а этот Мстислав Леопольдович. ЧК затребует документы из жандармских архивов. Откуда? Из Красноярска. Господи, прости. До Бога далеко, до Красноярска еще дальше. Время ли? Тут момент играет. Ни лишнего слова, ни шагу в кусты. Огонь только разгорается, тушить надо умеючи. Сами могем сгореть. Вот эти казаки, какие прибежали сюда, за мной пойдут. А другие? А два полка в Петрограде? Куда они шатнутся? Офицерье у них верховодит. запала ждут? То-то и оно. А что произойдет в Обскове завтра? Известно мне или тебе? «Иди с ординарцем чаю попей. Я тут останусь с трибунальцами и комитетчиками. Тебя сейчас спрашивать не будут». Но и даже и не заметил, как невзначай перешел в разговоре с Селестиной на «ты», чему и она, впрочем, не удивилась.